Глава 12. Тяжёлый разговор. Несмотря на помощь командира и Клео, сражение с монстрами затянулось на довольно длительный период. Складывалось такое ощущение, что они будто сбежались со всех ближайших окрестностей, а не только с черты города. Конечно, это были не все зараженные мутанты, но их оказалось действительно очень много. Су и Рара не стали отсиживаться в сторонке, видя, как их хозяева яростно сражаются. В отличие от большинства других бойцов, названные братья не использовали навыки и способности, довольствуясь лишь физической силой и своими умениями в ближнем бою. Ангелина и остальные офицеры с обеих сторон, увидев это, не могли так просто проигнорировать стихийно образовавшееся негласное соревнование, поэтому воспылали духом и принялись истреблять монстров лишь при помощи одной физической силы и умений, всем своим видом показывая, что не проиграют своим лидерам. С другой стороны, фамильяры атаковали издалека на всю катушку, используя свою сильную сторону – магию. Их не интересовало это соревнование между людьми. Для них самым главным было закончить как можно скорее и продолжить веселиться со своим товарищем, с которым долгое время не виделись. Секретный отряд командира выделялся на этом фоне больше всех – Они врывались в самые опасные места, несмотря на то, кем является их текущий противник, и неизменно выходили из сражения победителями. Между Катаной и Иваном, которые постоянно бросали взгляды друг на друга, шла незримая борьба, суть которой понимают лишь они. Инкуб потихоньку становился все мрачнее день ото дня, и причина этому понятна. После уничтожения тирана станция обзавелась огромным количеством новых жителей, снаряжением и прочими полезными предметами. Проблема в том, что отобранную у Ивана секиру так и не смогли найти на бывшей территории поверженного тирана, будто она сквозь землю провалилась, отчего инкуб находился в некоторой депрессии. Ничего! Не могла же она бесследно исчезнуть. Артур отправил несколько отрядов разведчиков на ее поиски и, помимо этого, занялся допросом новых жителей станции. Хиро не сомневался, что пройдет не так уж и много времени, и ее следы найдутся. Но у Инкуба были свои мысли на этот счет, и утерю подаренного хозяином оружия парень воспринимал по-своему – целиком и полностью возлагая эту вину на себя. Агния, та самая, что в прошлый раз подняла восстание, сильно изменилась. Медведь, ее постоянный и неотлучный спутник и защитник, всегда находился рядом и прикрывал ее тыл. Вполне возможно, что пиголица не понимает, насколько сильно этот здоровяк о ней заботится, а может, специально делает вид – Те взгляды, которые тот кидает на девушку, когда она не видит, могут растопить сердце любой. В любом случае, она взрослая и самостоятельная женщина, и если решила так поступать, то это целиком и полностью ее решение. Хиро не собирался проникать еще и в личную жизнь своих подчиненных без веской на то необходимости. «Да, девушка сильно изменилась». Она очень умело себя показала не только во время вторжения на территорию тирана, но и в грамотном управлении людьми, которые беспрекословно подчиняются ее приказам. Помощь на станции во время кризисной обстановки тоже оказалась своевременной и грамотной, а было и враждебности, как раньше, от нее не исходило. Можно с уверенностью сказать, что на данный момент Пигалица среди всех членов МКС занимает второе место по значимости среди военных после Артура и третье место в общем. Выше нее лишь Светлана, чья область деятельности затрагивает другие интересы, пусть и незаметные невооруженным взглядом, но пласт работы супервайзера настолько обширен и высок, что это просто невероятно. Довольно хрупкая и милая девушка превратилась в самого настоящего лидера, в подчинении которой находится по меньшей мере несколько сотен человек. Но сейчас не об этом. Хиро во время сражения внимательно наблюдал за своими бойцами, товарищами и членами МКС. Невооруженным взглядом был заметен рост каждого из них, и это приятно грело душу. Командир собирался по возвращению на станцию отблагодарить их и сделать небольшие подарки. Эти ребята заслужили. Сражение с монстрами заняло несколько часов. Проклятая метка уже давно активировалась, а значит, все из рейтингового списка знают, где прямо сейчас находится командир. Вопросы в другом. А Осмелятся ли они сейчас напасть? Насколько бы недоброжелатель ни был силен выступать против двух фаворитов и преемника, ничем не уступающего им в силе самоубийства? «Фух», — облегченно вздохнула Ангелина, когда со всеми монстрами была покончена. «Давно мне не приходилось сражаться с такой большой кучей зараженных». «Когда я увидел тот падающий с неба метеорит, я думал, что их будет значительно больше», произнес Клео, вытирая свой кривой клинок, больше похожий на Ятаган, но одновременно с этим им не являющийся. Скорее всего, другая часть монстров осталась на своих местах только потому, что среди них появились сильные лидеры, которые запретили им покидать свои территории – В противном случае эта схватка могла стать намного более ожесточенной и яростной. «Хорошенько размялась!» К разговаривающей троице подошла Руслана, с ног до головы залитая кровью убитых зараженных. «Даже удалось весь накопившийся пар спустить! Вот бы моих сюда!» «Твоих?» Приподняла одну бровь Ангелина всем своим видом, показывая, что она хотела бы поговорить состоящими стоящими ней мужчинами с глазу на глаз, без вмешательства извне. «И какой в этом смысл?» «Смысл? А он обязательно должен быть?» – повторила жест Ангелины глава амазонок. «Неужели после произошедшего нельзя просто порадоваться и отвесить несколько шуток, а надо обязательно начинать говнить?» «Знаешь, во время нашего с тобой поединка я действительно осознала, что ты намного сильнее меня в физическом плане, несмотря на внешний вид. При этом я приняла поражение с высоко поднятой головой и больше не поднимала эту тему». «Какое отношение твое поражение имеет к нашему разговору?» Две девушки начали сверлить взглядами друг друга – Не видишь, здесь разговаривает руководство без офицеров. Будь так добра, займись лучше делом, пособирай кристаллы эволюции и выпавшие предметы и сундуки снаряжения из монстров». «Договорить до конца свою мысль Ангелина не успела», ее перебил Хира. «Ангелина, ты перегибаешь палку в отношении Русланы», спокойным тоном произнес он, Но все почувствовали, насколько его слова были холодными. Она является членом альянса и имеет не меньше прав, чем у меня. «Разве ты не главный в этом альянсе?» Неожиданно взорвалась девушка. «Даже если она и является твоим союзником и лидером небольшого отряда, это не дает ей права вмешиваться в наш разговор». Командир по-другому посмотрел на Ангелину. При первом знакомстве, да и в дальнейшем, она показалась ему достаточно адекватной и умной девушкой. Настолько, что ему захотелось побольше узнать от Михаила, как все произошло на самом деле с его помещением в криокапсулу. Но неожиданно открылась другая ее сторона, которую фаворит довольно умело все это время скрывала. Одно непонятно – почему она вызверилась сейчас и решила показать себя настоящую. Ангелина, на этом наше текущее сотрудничество будет поставлено на паузу. Хиро потребовалось всего немного времени, чтобы все обдумать и прийти к решению, как закончить конфликты в зародыше. Моя признательность довольно высока, особенно за тренировку и радушный прием в твоем лагере. «Сейчас мы полностью расчистим место сражения и поделим все полученные предметы на три равные доли. Одна достанется твоему отряду, одна МКС, а третью заберет Клеопатр. Пусть в отличие от наших отрядов он был один, не думаю, что у кого-то возникнет сомнение в его вкладе в нашу победу». «Предлагаю поступить немного по-другому», – неожиданно заговорил Клео. Мы делим полученное с монстров на две части между МКС и отрядом Ангелины. Но как же твоя часть?» – удивился такому решению со стороны смугля Шахиро. «Как я успел понять, Руслана является частью МКС, верно?» Командир лишь кивнул. «Поэтому в разговоре не упоминалось про ее долю во всем этом, а значит, она заберет свою часть уже на базе, верно?» И снова утвердительный кивок. Тогда почему я должен поступать иначе? Мы еще не заключили союз, и я не стал полноправным членом Альянса. Но в скором времени это произойдет. Тем более, самый многочисленный отряд у Ангелины, как и самые большие потери личного состава. Думаю, будет справедливо, если она заберет себе половину». «Считаешь меня настолько бедной?» – разозлилась фаворит. «К твоему сведению, я контролирую весь полуостров, кроме этого города. Моих ресурсов значительно больше, чем у вас троих». «И что с того?» — голос Клео звучал удивленно. «Откажешься от своей доли в нашу пользу?» «С чего это я должна так поступать?» — прошипела девушка. «Тогда к чему вообще ты подняла вопрос о том, что ты контролируешь весь полуостров?» В голосе Клеопатра не было и тени насмешки, он просто уничтожал ее голыми фактами. «Похвастаться перед нами своей властью или что?» «Так, стоп!» Хиро осознал, что еще немного, и ситуация может выйти из-под контроля. «Ангелина, еще раз скажу, спасибо за помощь, тренировку и поддержку!» Как мы и обсудили, половина всего полученного добра будет отдана тебе как награда за наибольший вклад в сражении с монстрами. Ту тысячу человек, которые ты собиралась отправить ко мне на станцию, мы принимать не будем. Думаю, что наших собственных сил достаточно, чтобы дать отпор любому, кто посмеет вторгнуться на наши территории. Послезавтра начнется глобальное задание. Поэтому мы сейчас же вернемся на станцию и начнем подготовку. За тренировки будет отвечать Клео. Поэтому тебе нет смысла больше здесь задерживаться. Уверен, контролируя такое количество территорий, вместе с этим приходит большой пласт ответственности, и твое личное присутствие может быть крайне необходимо. Неужели ты собираешься разорвать со мной дружеские отношения? Помрачнела девушка. воспользовался моей поддержкой, добротой, а как только я оказалась больше не нужна, решила избавиться как от мусора? «Когда я такое сказал?» невозмутимо бросил Хиро. «Наши дружеские отношения просто поставлены на паузу, не более. Учитывая прибывшего Клеопатра, недавно возросшее количество членов МКС и людей Русланы, мы сможем самостоятельно дать отпор любому врагу». Понятно, что твои действия не несут ничего плохого лично для нас, но при этом сильно бьют по моей репутации. Подумай вот о чем: Как воспримут другие люди, узнав, что без помощи извне я не могу лично разобраться с возникшими вопросами на своей собственной территории? Сколько после этого появится тех, кто захочет вступить ко мне в отряд и стать моим подчиненным? «Не думаю, что...» – начала говорить девушка, но Хиро ей не дал договорить. «Поэтому сейчас лучшим решением будет мирно разойтись и продолжить дальше заниматься развитием наших собственных территорий. Это не только заставит наших противников рассредоточить свое внимание, но и немного раскрыться. Скорее всего, они не станут нападать, пока ты будешь находиться рядом, а это значит...» что мы не сможем узнать, кому это больше всего необходимо и кто является господином убитых нами ранкеров». Тоном, не терпящим возражений, заговорил Хиро. «Поэтому лучшим решением будет разделиться и вернуться на свои территории. В любом случае, мы сможем поддерживать нашу связь и дальше. Но сейчас это лишнее». «Знаешь, а это довольно обидно, Хиро». По лицу Ангелины было видно, что она еще многое может сказать и опровергнуть, сказанное командиром, но она не стала этого делать по одной простой причине. Взгляд Клеопатра четко дал ей понять, что сейчас не время спорить и выяснять отношения. В глазах смуглого парня, судя по немного оголенному лицу после сражения, читалось лишь одно. «Я тебя уничтожу, если не согласишься». Впервые с момента становления фаворитом девушка почувствовала, что легко может проиграть в битве один на один. «В любом случае, раз таково твое решение, то и переубеждать тебя я не собираюсь. Надеюсь, что ты сможешь высоко поднять свои навыки под руководством Клео и не проиграешь другим претендентам на задании». «Кстати». Раз ты отказался от моих бойцов, то, может, кристаллы эволюции возвращать не собираюсь, считая их своими инвестициями в меня. Моментально среагировал Хиро. Стоило разговору зайти о валюте. Надеюсь на наше дальнейшее дружеское сотрудничество. Взаимно, окинув взглядом стоящую перед ней Троицу, Ангелина хмыкнула, приподняла подбородок вверх и с гордо поднятой головой удалилась. к своим людям, которые на данный момент уже закончили сбор выпавших предметов и кристаллов. И это она еще, Хиро, говорила о детском поведении, когда ведет себя ничем не лучше. «Сейчас мои люди быстро проведут учет и передадут вашу часть». Этим вопросом займется Радомир, хрустнул шейными позвонками Хиро, которому не очень понравился весь этот разговор. «А мы пока вернемся на станцию. Удачи, Ангелина!» «До скорой встречи!» – бросила она ему вслед. Командир шел немного впереди, поэтому Клео немного замедлил свой шаг и, проходя мимо девушки, одними губами прошептал «Посмеешь выкинуть какую-то глупость, я тебя уничтожу!» «Уже не намек!» а самая настоящая прямая угроза». Ангелина сразу же нахмурилась, но ничего не ответила, только продолжала смотреть в спины ушедших. Командир почти сразу же, как только они отошли от фаворита, начал раздавать указания своим людям. Среди бойцов МКС было несколько раненых в сражении с монстрами, но ничего серьезного, можно сказать, несколько царапин. Оставив около 20 бойцов и всех офицеров с Родомиром, остальных он повел обратно в безопасную зону. Клеопатр и Руслана молча следовали рядом, как Иисус с Раарой, которые просто не отрепали друг от друга. Весь путь занял не так уж много времени, а монстры по пути не собирались атаковать. Не так уж много тех, кто может противиться действию навыка лидерстаи, Во время той битвы у Воронки большинство монстров, попавших в зону действия навыка, нападали на своих товарищей и всячески пытались их уничтожить, поэтому Хиро оставалось лишь сражаться с теми, кто продолжал проявлять враждебность. Сейчас же монстров было значительно меньше, и они всем своим естеством ощущали, что лучше не нападать на этот отряд, страясь спрятаться как можно дальше. Вот так, в тишине и спокойствии, все бойцы вернулись сначала в безопасную зону, а уже с нее переместились на станцию. «Хиро, спасибо, что вмешался в наш разговор с этой чокнутой девкой», неожиданно заговорила Руслана после перемещения, иначе все могло закончиться плохо. «Ты мой союзник, Руслана», улыбнулся девушке командир, «а она для меня никто». Тот факт, что она является фаворитом моего покровителя, для меня абсолютно не имеет никакого значения. Мы с тобой через многое прошли, и я действительно считаю тебя не просто союзником, а своим другом. Поэтому никто не может говорить о тебе гадости, несмотря на свое положение». «Мне очень приятно, что ты так обо мне заботишься», – немного вырвалась вперед девушка, искренне улыбнувшись. Подумай о моем предложении насчет деток, я все еще не против. После этих слов Руслана быстро убежала, не оборачиваясь. Да ты у нас любимец женщин, усмехнулся Клео, полностью снимая маску со своего лица. Смотри, чтобы однажды этот факт не привел тебя к краху. сердца девушек трудно понять а чем больше их положит на тебя свой глаз тем сложнее будет со всем этим разобраться брат мой спасибо за совет Клеопатр, но думаю в этом вопросе я смогу разобраться самостоятельно натянуто улыбнулся хира сейчас я отправлю к тебе кого то из своих людей и они покажут тебе твою комнату и все остальное встретимся через два часа на кухне о «Хочешь о чем-то поговорить?» — ухмыльнулся Клео. «Скорее показать!» — вернул ухмылку командир. «И я уверен, увиденное тебя очень сильно удивит». На такой ноте два человека разошлись в разные стороны, чтобы совсем скоро встретиться вновь.